Глава сорок Чао. Еще раз пробегаюсь мыслями по своему плану. Все ли я правильно продумал, ничего ли не упустил. Итак, мне нужно, чтобы союз перестал отсиживаться на своей территории и показался на границах нашей полосы, причем именно через проход в начальной долине. Вопрос, как заставить их это сделать? Точнее, как ударить настолько сильно, чтобы у них не было возможности не ударить в ответ? Решение очевидно. Целью должны стать не гвардейцы, и уж тем более непростые люди. Бить надо по элите, по ее статусу и силе, чтобы у них не было другого выбора, кроме как попытаться наказать наглеца. И да, если что, я не отношу к элите этого мира никого из людей, только богов. А значит, целью должны быть именно они, что в свою очередь добавляет новое условие. Важно не подставиться и не переборщить так, чтобы мой удар выглядел обидно, но при этом не смог бы стать вызовом на бой со всеми вытекающими. Кажется, что такое невозможно? Нет, нет такого слова, особенно с учетом всего доступного мне арсенала. Вот только полагаться исключительно на своей догадке тоже нельзя. Поэтому сначала нужно будет пообщаться с одним из местных и задать ему пару уточняющих вопросов. Вроде бы ничего не упустил, а раз так, то можно будет немного передохнуть. Тем более, как раз вышло не очень удачно, я выбрался из разлома, когда уже стало темнеть. Если начинать операцию прямо сейчас, то основное действие придется прямо на ночь, что меня совершенно не устраивает». Оскорбление только тогда на самом деле действенно, когда наносятся на глазах у толпы. А в темноте, без зрителей, такому при желании легко найти безобидное объяснение и спустить на тормозах во славу рациональности. А мне-то нужны как раз эмоции. Так что отдыхаем, ждем утра, когда в городе будет побольше простых жителей и поменьше стражей. Заодно, может быть, и устроенный мной переполох с прорывом через разлом немного поутихнет. Кстати, интересно, а что они придумают, чтобы предотвратить подобное в будущем? Прикидывая в голове разные предосторожности от магического анализа крови до банальных паролей, я ушел с открытого пространства в сторону ближайшего леса. Заодно получилось довести до ума свою идею с охлаждением тела. Теперь я обходился без ненужного обморожения а всего-то и надо было, что максимально увеличить силу заклинания вместе с эффектами и повысить четкость зоны контроля. Единственный минус – жизни все так же тратится, а держать одновременно невидимость, обморожение и лечение – дело очень непростое. И так приходится контролировать слишком много параметров. Одно то, что для заморозки надо выждать критическое прохождение пелены тени, без которого нет возможности освободить хотя бы руку, Здорово напрягает. А если еще и лечиться, то голова начинает просто пухнуть от того, что нужно одновременно держать в уме. К счастью, хоть сражаться при этом еще не пришлось, но и без этого очевидно, что длительное нахождение в режиме полной маскировки для меня пока невозможно. В этот момент я как раз дошел до леса и принялся присматривать себе место для ночевки. Чисто теоретически, можно было бы просидеть всю ночь в невидимости. Это было и максимально надежно и просто. Вот только завтра мне понадобятся все мои силы. Да и потом, вряд ли у меня получится отдохнуть, так что пока это возможно, нужно использовать свободные минуты на полную. В итоге, у меня остается только два варианта, хотя бы частично снижающих вероятность моего случайного обнаружения – прятаться наверху на деревьях или копать ямку раньше когда у меня были прокачанные каменные шипы я бы не задумывался даже с их помощью рыть подземное убежище одно удовольствие земля такое чувство сама расступается в стороны но ну, сейчас все бы пришлось делать вручную а еще я хочу попробовать полетать с помощью подобранного с гвардейца меча да использовать его как боевое оружие я не смогу урон вообще не будет проходить Но вот сам крюк, как и устройство им стреляющее, это всего лишь дополнительная насадка. И к ней-то никаких требований нет. Чисто теоретически можно было бы попробовать полетать и с помощью созданных магией лиан. Но опять же они не улучшены и слишком легко рвутся, а тут техника крепкая и надежная. Чувствуя, что занимаюсь немного не тем, но в то же время давая мозгу возможность сбросить напряжение, я взял меч покрепче, И сжал, активируя выброс цепи. Есть захват. Хищный крюк вонзился куда-то в вершину дерева. Теперь немного ослабить руку, давая стальному канату чуть-чуть втянуться и заодно подкинуть себя вверх. Черт, чуть не отпустил. Пару секунд поболтавшись в воздухе туда-сюда, я нажал на кнопку освобождения крюка и продолжил висеть. Так, спокойно. Из твердой древесины зацепившееся железо само по себе не выйдет, надо ему помочь. Еще раз нажать, размыкая сжавшиеся стальные когти лезвия, и немного помочь всей этой конструкции своим весом. Вот теперь у меня получилось спрыгнуть на землю. Не так все просто, но если разобраться и попрактиковаться, то и это осилю. Теперь попытка номер два – зацеп. Теперь я буду не просто сразу подкидывать себя вверх, а сначала немного пробегусь, чтобы задать амплитуду будущего полета. И... Получилось. Я взлетел по дуге вверх, а потом только и оставалось, что выбрать для приземления ветку покрепче. Столько адреналина в крови. Вроде бы и магия есть в этом мире, и боги, а все равно почему-то какой-то детский восторг от пусть хитроумной, но все же довольно простой технической игрушки. Это чем-то напоминает ощущение скорости на современной машине и старом драндулете. Цифра на табло одинаковая, но в первой внутри все спокойно, а во второй тебя просто распирает от ощущения полета. Может быть и дело в нашем разуме? Все-таки одно дело, когда мы видим перед собой чудо, бога из машины. Все ровно, просто и не требует от нас никаких усилий. И совсем другое, когда мы понимаем, что происходит, когда осознаем хотя бы часть процесса и можем его контролировать. Может быть, в такие моменты мы сами себя чувствуем немного богами. В голове роилось слишком много мыслей, но я все же смог расслабиться и уснуть, еще успею их обдумать, а пока закрепленный на поясе меч-крюк не даст мне упасть, а верный Брюс, сидящий рядом, разбудит в случае неожиданных гостей. Всего-то и нужно, что совсем немного отдохну» и я буду готов к новым испытаниям. А пока, пусть восстанавливаются силы, растет обман, а заодно в голове, уже без моего участия, вырисовываются финальные детали завтрашнего действа. Сон — идеальный способ заставить свой мозг в фоновом режиме решать все то, что ты не успел сделать за день. Главное — правильно сформулировать все проблемы, прежде чем расслабиться и провалиться в его пучину». Утро наступило с первыми лучами еще красноватого солнца, бьющими мне прямо в глаза. К счастью, к моей стоянке за ночь никто так и не подошел, а план, как я и надеялся, расцвел новыми уточнениями и деталями. Вот и прекрасно. Потянувшись, я спрыгнул вниз, активировал невидимость и двинулся в сторону все так же блистающего по соседству сити. Людей стало больше. Патрули, хоть и по-прежнему ходили по всему городу, теперь уже не так бросались в глаза, и главное, в такой толпе им гораздо сложнее будет заметить меня, передвигающегося в невидимости. Тем более, что вчера, немного потренировавшись с новым мечом, я хоть и медленно, но довольно уверенно мог пользоваться крюком, и сейчас двигался не внизу вместе со всеми, а чуть выше, по поверхности пока еще низких крыш окраины. Заметив на одной из боковых улиц одиноко бредущего человека, Редко и метко, заспанное лицо, грязная одежда, в общем, никакой опасности. Я прямо сверху зацепил его крюком и затянул к себе на крышу. Кстати, в невидимость он попал, стоило моему оружию пронзить его тело. А вот раздавшийся после этого крик я не предусмотрел. К счастью, несколько выглянувших в окна лиц, так ничего и не увидев, успокоились и, думаю, не будут звать местную стражу. Или будут. В любом случае, я планирую побыстрее убраться отсюда как можно дальше. А мою добычу лучше временно оглушить. Благо, он даже не догадался вытащить оружие или использовать какую-либо способность для защиты. Слабак. Что ж, тем проще будет его разговорить. Имя. Приведя своего пленника в чувство, я решил начать с чего-нибудь попроще. Конечно, ответ я знаю и так но пусть привыкает отвечать на вопросы, и главное, делать это правдиво. И да, используй навык для понимания языка. Неожиданно вспомнив о языковом барьере, я, к счастью, быстро убедился, что определенная образованность противника довольно неплохо помогает делу. Артур, Артур Блэк, представилось дрожащее передо мной создание. А я все никак не мог поверить, что он даже не пытается сбежать или убить себя. «Неужели настолько рационален, что сумел оценить все шансы, вернее их отсутствие, или просто слабак?» «Только не скармливай меня теням!» Последняя фраза, впрочем, объяснила, в чем истинная причина такого поведения. Как и тот охотник, которого я допрашивал в прошлый раз, этот тоже смог понять природу используемого мной навыка, и даже без всякой проклятой руки пришел настоящий ужас. «Их тут что?» пугают сказками о тенях или жертвоприношения практикуют. Впрочем, ответы на многие вопросы я сейчас и узнаю. Как оказалось, сказки о каком-то забытом сейчас нашествии теней действительно есть. Правда, все детали стерлись из памяти и остались лишь намеки на людей, пытавшихся подчинить эту силу и погибших окончательной смертью. Или из более современного. Рассказы гвардейцев о пробуждающихся иногда монстрах, от которых практически невозможно уйти. Как бы там ни было, сказками это никто не считал, и серые полутона, окрасившие мир для бедолаги Артура после моего захвата, на самом деле повергли его в ужас. Убедив себя, что стоит поверить моему обещанию не вредить, он был готов выкладывать мне все что угодно, и я, разобравшись с этим страхом, перешел к другим интересовавшим меня вещам. Вернее, богам. Если верить рассказу Блэка, а не делать этого у меня нет никаких оснований, мой гейс поиска правды в таких случаях просто бесценен, то ситуация вырисовывается следующая. Местные боги делятся на те же самые стихии, что и у нас. Но вот сами лица и имена, у них совсем другие. То есть, как я и предполагал раньше, За каждую полосу отвечает своя часть небесного пантеона. Но было во всем этом и кое-что общее. Я для проверки уточнил, знает ли Артур Ксардоса, и оказалось, что для него это имя ничего не говорит. А вот про Карика и ту же Медею он как раз слышал, и даже больше, чем я за все время пребывания в этом мире. Считается, что первыми богами этого мира были боги бездны, а все остальные пришлые — Я слушал дрожащий голос и сравнивал с тем, что мне довелось узнать до этого. Вроде бы пока все совпадает. Но не все смирились с новым порядком. Часть восстала, и самые известные из них — Карик и Медея. Я лично про них больше ничего не знаю. Вроде бы была война, их то ли повергли, то ли они сами отступили. Артур замолчал. А я пытался состыковать с этим рассказом историю про пытающегося сбежать из этого мира карика. Или он делал кое-что совсем другое. Например, пытался помочь своей старой знакомой вернуться обратно в пределы этого же мира. Знакомой, которая заточена где-то за гранью, и единственное, что может, так это набирать в ученики безумных мечников, раздавать им в награду странные артефакты, да план мести. «А ты в курсе, богами чего были эти двое?» Я посмотрел на Блэка. Судя по его вспыхнувшим глазам, он знает ответ на этот вопрос. Откуда-то появилось ощущение, что эта информация может быть очень важна. Почему? «Знаю. Медея — это хозяйка ночи, а Карик...» Тут Артур судорожно сглотнул и замолчал. «Что с ним?» «Не знает ответа на вторую часть вопроса, боится?» Или к нам кто-то решил присоединиться? На всякий случай оглядываюсь по сторонам, но вроде бы чисто.